двадцать четвертая апреля луч мой урусвати знает уже давно но даже он вызывает сокращение нервов теперь лишь голоса подобные моему лучу имеют покойный доступ можешь себе представить как различно действуют желтый рубиновый и яблочно зеленый даже если на картине дать эти краски они раздражают глаза кумаками типичен для желтого луча Он заведует библиотекой, но к вам ближе восточная группа. Ответ на мое замечание, что нам даются другие имена, нежели в ранние дни тайсовского движения. Отныне руки Конрада не должны протягиваться к вам, ибо дерзость его превышает всякую меру. Его упражнения с Терофимом недопустимы. Странная вещь, он никогда на жизнь урусоватьи. Не дерзал. Лучше бы был когда-то не худым. Может быть, час последний какое-то чудо произойдет, ведь к этому часу Урусвати уже вернется к нам. Желание защитить наибольшего врага достойно сестры белого братства, но сущность одна в разных воплощениях. Но иначе мир был бы вовлечен в катастрофу. Конрад злоупотребил бы формулами. Последнего опыта не состоялся, но в этом случае произошло бы соединение добра у Россвоти со злом Коннрада. Она стремилась к высокой пользе и лишь внешняя красота заслонила попытку его. Обстановка опыта, придуманная Коннрадом, опыт получить от братства формулу атомной энергии, но перед окончанием опыта наша посланница постучалась, и окончание суждено лишь теперь. Однажды вечером попросилась на ночлег монахиня, и когда хозяйка вышла к ужину, пошла благословить и сказала, «Сегодня беги, монастырь ждет». Как могла монахиня знать? Был сон, в ту же ночь произошло чудо с конем, когда перед мостом конь окаменел, и мост был поднят. Не проще ли было разрушить мост? Но тогда погибли бы люди». И Конрад не отказался бы от преследования, как даже конь, поднявшись на дыбы, окаменел всадник, был потрясен. Три дня продолжалось окаменение коня. Если бы Конрад успел ворваться на мост, немало крови пролилось бы. Луч наш сохранил это убийство, мудрее, чем в жизни не бывает. Пока твой луч неприятен ему, ибо пропитан близостью белого братства. Когда испытываешь силы в личном бою, тогда можешь перевязать раны, пока он... Злорадствует. Продолжим опыт. Почему Махатма М писал мне крепись? Поймешь духом. Нет ли неточностей в моих записях? Не замечаю. Сохраняйте себя. Право, сумма разных лучей вечне легкая. Много новых голосов. Записать то, что слышало днем, да. Что означает странные слова пеку? Техническое сокращение названия одного из наших подземелей Пекери, что означает звезда Баллахабади, звезда Христа, Его путь. Двадцать пятого апреля духу русвати должен луч общий усвоить, еще ново ощущение всего оркестра, но если замечаешь вращение около солнечного сплетения, это начало симуляции, конечно. Но потом по ритму мирового движения нужна повторность нарастания. Явление поспешности противно мировому созиданию. Уклад кристаллов и цветов указывает, как нарастает совершенство. Как писать жизнь Христа? Разноцветными кристаллами и сиянием цветов. Думы его останутся белыми страницами, между ними блеснут молнии его неожиданных появлений и гром его редких слов. О тридцати годах надо сказать больше, нежели о трех годах служения. Тридцать лет ходил он, повторяя, чтобы отдать тем, кто не примет. Учение Будды, Зороастра и старые сказания Вед узнавал он на скрещениях путей. Увидя чистые глаза, он спрашивал: «Что знаете о Боге?» Через перевоз рек поджидал он путников, спрашивал: «Не ты ли несешь для меня? Ибо должен был земными ногами пройти и человеческими словами спросить. Когда ему говорили о знаках звезд, он хотел знать решение, но азбука его не привлекала. Не тем люди живут. Как могу прекратить губительную бурю? Как могу открыть небо людям? Почему они оторваны от бытия вечного, которому они принадлежат? Такое учение сущности затмевало наши магические законы, и у него научился я. покинуть магические законы, ибо вместо покорения малых духов природы он мечом духа своего разрубал все препятствия. Учение его устремляло людей к возможностям духа, потому волхвов не было около него, но лишь по звездным знакам знали о нем. Мы знали многое, он же мог все. Послужить его учению решили мы тогда. Так начнем описание его жизни, чтобы не извращенное слово. Было записано на земле. Лучшие мои сочинения уничтожены. Теперь и ваши записи Христи еще нельзя выдать. Можно отметить при опыте, когда пульс очень част, или очень шумен. Так и продолжим. Пора в постель. Двадцать восьмое апреля. Закончим об опыте. Не только различие лучей влияет, но и их напряжение. Так менять лучи разной напряженности, подобно прикосновению лампочки к различным проводам. После кристального луча Христа объяснение тех искр, которые я ощущала на плечах, когда луч вновь приглашенного специалиста идет в совпадение с случом большего напряжения, он как бы поглощается и получается беззвучный. От этого происходит трудность улавления. Главное не утомляйся, дай организму время впитать новые огни. Ольт Дерки, старый слуга Томаса Вогана, привлечен в помощь опыта в уплотненном теле. Иногда специалисты должны иметь привычные условия. Он работал вместе сорок лет. Единение – великая вещь. Полнеба занято необычным знамением. Около невидимого светила как бы необъятный круг засиял. Лучи побежали по краям его. Фурии ужаса попрятались в пещеры, удушены сиянием знамения. Путь лежит перед народом, идущим на запад. Лучшее умение понес народ. Рука, дающая мудро живет, и места пусть отдохнут. Кому же отдать новую землю? Кто принесет щепоть старого знания? Узел народов закреплен на пустом месте. Ушедшие пусть придут. Если моря могут покрывать горы и пустыни, могут сменять дно морское, неужели недоступно представить чудо заселения пустыни? Пахарь, простой поселянин. дает отдохнуть полю, покрывая его браком бурьяна. Также в плане созидания надо сменять места урожая. Новому прилично быть на новом месте.